Часть двадцатая Те из наших спутников, которые опередили нас еще до нашего прибытия домой, уже распространили известие о случившемся, и мы застали прислугу в паническом страхе. В то время, как мы проходили около Мелединой двери, она порывисто отворилась изнутри. Госпожа моя, вне себя от ужаса, вышла к нам в сопровождении мистера Франклина, который тщетно старался ее успокоить. — Вы всему виной! — воскликнула она, дико угрожая приставу рукой. — Габриэль, рассчитайте этого несчастного и избавьте меня от его присутствия. Из всех нас один пристав в состоянии был возражать ей, так как только он один владел собою. — Я столько же виноват в этом несчастье, Милейди, как и вы сами, — сказал он. — Если по прошествии получасу вы будете настаивать на моем удалении из дома, то я подчинюсь вашим требованиям. Но ни в каком случае не возьму ваших денег. Слова эти, сказанные с большим достоинством, хотя весьма почтительно, равно подействовали и на меня, и на Милейди которая, уступив, наконец, просьбам мистера Франклина, ушла в свою комнату. Когда дверь за ними затворилась, пристав окинул своим наблюдательным оком всю женскую прислугу и заметил, что Пенелопа была в слезах, между тем, как на лицах всех прочих выражался только ужас. — Когда ваш батюшка переменит свое измокшее платье, — сказал он ей, — то взойдите в его комнату и побеседуйте с нами. Я скорешенько переоделся и снабдил пристава Кофа необходимую для него одеждой, после чего Пенелопов зашла к нам, чтобы узнать, чего желал от нее пристав. Казалось, я впервые сознавал теперь, какая у меня добрая и почтительная дочь. Я посадил ее к себе на колени и внутренне просил Бога, чтобы он благословил ее. Приникнув головой к моей груди, она обвела мою шею руками, и мы с минуту безмолвно просидели в этом положении, погруженные в думу о погибшей девушке. Пристав отошел к окну и стал смотреть в него. Справедливость обязывала меня поблагодарить его за такое внимание к нашим чувствам, что я и не применул потом исполнить. Люди высшего круга пользуются всякого рода преимуществами и, между прочим, преимуществом свободно выражать свои чувства. Мы же, люди низменные, не имеем этих прав. Нужда, минущая сильных мира сего, обходится с нашою мелкою братьей их без всякой пощады, и мы должны, затаив чувства, вести свою обязанность с терпением. Впрочем, не думайте, чтоб я жаловался на свою судьбу, я только так мимоходом упомянул об этом. Мы с Пенелопой не заставили долго ждать пристава. На вопрос о том, неизвестна ли ей причина, побудившая Розанну лишить себя жизни, дочь моя отвечала, как вы, вероятно, и предвидите, что подруга ее сделала это от любви к мистеру Франклину Блэку. Затем он спросил ее, не высказывала ли она этих предположений кому-либо другому. «Я никому не упоминала об этом ради самой Розанны», — отвечала моя дочь. «Да, наконец, и ради мистера Франклина, моя милая», — прибавил я, находя нужном дополнить ее ответ. «Если Розанна умерла от любви к нему, то нет сомнения, что это случилось без его ведома и воли. Дадим же ему спокойно уехать отсюда, если только он действительно намерен нас сегодня оставить» не причиняя ему бесполезного горя открытием такой печальной истины. — Совершенно справедливо, — сказал приставков, снова впадая в раздумье и, вероятно, сравнивая в своем уме предположения Пенелопы с каким-нибудь другим из своих тайных предположений. По истечении получаса в комнате госпожи моей раздался звонок. Я поспешил на ее зов, — И у дверей встретил мистера Франклина, выходившего из кабинета своей тетки. Он сказал мне, что миледи готова принять пристава Кофа по-прежнему в моем присутствии, но что сперва ему самому хотелось бы переговорить с приставом. На возвратном пути в мою комнату мистер Франклин остановился в передней, чтобы взглянуть на расписание поездов в железной дороги. — Неужто вы вправду оставляете нас, сэр? — спросил я. — Мисс Рахиль, вероятно, одумается, если вы только дадите ей время. — Да, — отвечал мистер Франклин. — Она, конечно, одумается, услыхав, что я уехал отсюда с тем, чтобы никогда более не возвращаться. Я было подумал, что в нем говорит одна досада на дурное обхождение нашей барышни, но оказалось не то. Наша госпожа сама заметила что с того времени, как в доме нашем появилась полиция, достаточно было упомянуть имя мистера Франклина, чтобы мисс Рахиль мгновенно пришла в негодование. Он же со своей стороны так любил свою кузину, что сам не хотел верить такой перемене до тех пор, пока отъезд ее к тетке не сделал истину слишком очевидную. Как скоро эта жестокая выходка открыла глаза мистеру Франклину, Он тотчас же принял решение, единственно возможное для человека с характером, решение уехать из дому. Он говорил с приставом в моем присутствии. Объявив, что миледи искренне раскаивается в своей горячности, он спросил пристава, не согласится ли тот, получив свою плату, оставить дело Алмаза в настоящем его положении. — Нет, сэр, — отвечал пристав. — Я принимаю плату только за выполненную обязанность, но так как дело еще не кончено, то я отказываюсь от нее. — Я вас не понимаю, — сказал мистер Франклин. — В таком случае я объяснюсь, сэр, — отвечал пристав. Приехав сюда, я взялся разыскать пропавший алмаз и теперь ожидаю только позволения выполнить свою обязанность. Откровенно изложив леди Верендор все обстоятельства дела в его настоящем виде и тот план действий, которого необходимо держаться для разыскания лунного камня, я тем самым сниму с себя всякую дальнейшую ответственность по этому делу. Пусть же миледи решит тогда, продолжит ли мне начатое следствие или бросить его. Тогда обязанность моя будет исполнена, и я приму назначенную мне плату. Такими словами Приставков напомнил нам, что и между сыщиками есть люди, которые дорожат своей репутацией. Взгляд его на дело был до того правилен, что трудно было бы возражать против него. Между тем, как я вставал, чтобы ввести его в комнату Миледи, он спросил мистера Франклина, Не желает ли и он присутствовать при этом разговоре? — Нет, — отвечал мистер Франклин. — Разве, если того потребует тетушка? Но в то время, как я выходил из комнаты вслед за приставом, он шепнул мне на ухо. — Ведь я наперед знаю, что он будет говорить о Рахиле, а я слишком люблю ее, чтобы равнодушно выслушать это и сдержать свое негодование. Лучше идите без меня. Мы ушли, оставив его в самом грустном настроении духа. Опершись на подоконник, он закрыл свое лицо руками, между тем, как Пенелопа выглядывала из-за двери, желая как-нибудь утешить его. Будь я на месте мистера Франклина, я непременно велел бы ей войти. Когда вас оскорбит какая-нибудь женщина то вам всегда приятно высказаться другой, потому что из десяти раз девять, это последнее, наверное, примет вашу сторону. А может быть, он и позвал ее, лишь только я вышел вон. В таком случае, отдавая полную справедливость моей дочери, я должен заметить, что она, не задумавшись, решилась бы на все, лишь бы утешить мистера Франклина Блэка а мы тем временем вошли с приставом Кофом в комнату Миледи. Во время нашего последнего с нею совещания она ни разу не соблаговолила оторвать глаз от книги, лежавшей перед нею на столе. На этот раз произошла перемена к лучшему. Взор ее, устремленный на пристава, был так же непоколебим, как и его собственный. Фамильный нрав выражался в каждой черте ее лица, И я был уверен, что если женщина, подобная моей госпожи, раз приготовится к неприятному разговору, то она, конечно, выдержит характер и поспорит в стойкости с самим мистером Коффом. Когда мы уселись на свои места, Миледи заговорила первое. — Пристав Кофф, — сказала она, — я, может быть, нашла бы оправдание для моих необдуманных слов, сказанных вам полчаса тому назад, — но я вовсе не желаю искать оправданий и чистосердечно каюсь в своей горячности. Прелесть голоса и манер меледи неотразимо подействовала на пристава. Чтобы доказать свое уважение к моей госпожи, он попросил позволения сказать несколько слов в свою защиту. Он объявил, что его никак нельзя было упрекать за случившееся в нашем доме несчастье по той простой причине, что успешное окончание следствия зависело именно от того, чтобы ни словами, ни поступками не возбудить подозрения Розанны. Он ссылался на мои показания, спрашивая меня, действительно ли выполнил он эту цель. И я по совести засвидетельствовал, что в этом отношении он ни на минуту не уклонился от принятого им образа действий. На том, как мне казалось, Разговор, наш право мог бы и остановиться. Однако Приставков пошел несколько далее, очевидно, с той целью, как вы и сами легко можете заключить теперь, чтобы раз навсегда покончить с самым затруднительным объяснением, которое предстояло ему иметь смеледи. Мне известна одна из причин, которую объясняют самоубийство молодой женщины, сказал пристав. Причина эта может быть и основательна, но она не имеет никакого отношения к производимому мною следствию, и я обязан к тому же прибавить, что мои собственные догадки указывают в совершенно противоположную сторону. По моему мнению, тяжкое душевное беспокойство, находящееся в связи с пропажей алмаза, побудило несчастную наложить на себя руки. Я не берусь разгадать что именно мучило ее, но, думаю, что, с вашего позволения, Мелиди, я в состоянии буду указать на одно лицо, могущее решить, прав я или нет. — Особо это здесь? — спросила моя госпожа после минутного молчания. — Нет, Мелиди, она уехала отсюда. Это был явный намек на мисс Рахиль. Наступило молчание, которое мне казалось бесконечным. Боже мой, как ужасно завывал ветер, как сильно хлестал дождь в окно в то время, как я выжидал, чтобы кто-либо из них прервал это молчание. — Будьте так добры, говорите яснее, — сказала, наконец, Мелиди. — Не намекаете ли вы на мою дочь? — Точно так, — коротко отвечал пристав. Когда мы входили в комнату, пред госпожой моей лежал на столе портфель с денежными бланками, приготовленные без сомнения, для расчета с приставом. Но теперь она взяла его со стола и опять спрятала в ящик. Мне больно было видеть, как дрожала при этом ее бедная рука, излившая столько милости на своего старого слугу рука, которую мне отрадно было бы пожать в своих руках пред наступлением вечной разлуки. — Я надеялась, — тихо и спокойно сказала Мелиди, — что, приняв вознаграждение за свои труды, вы расстанетесь со мной без всяких намеков на мисс Верендер. Однако этого не случилось. Но разве племянник мой не предупреждал вас об этом до прихода вашего сюда? «Мистер Блэк исполнил ваше поручение, Мелиди, но я заметил ему на это, что... «Не трудитесь договаривать», — возразила Мелиди. «Вы, вероятно, понимаете не хуже меня, что вы сказали слишком много, чтобы возвращаться назад, а потому я считаю себя обязанной перед собой и пред своей дочерью настоятельно требовать, чтобы вы остались здесь и высказались вполне». Пристав посмотрел на свои часы. — Если бы я имел достаточно времени, миледи, — отвечал он, — то я предпочел бы письменное объяснение словесному. Но если следствие должно продолжиться, то время для нас слишком дорого, чтобы тратить его на письмо. Я, пожалуй, готов сразу приступить к делу, хотя не скрою что мне будет в высшей степени затруднительно говорить об этом предмете, а вам будет крайне тяжело меня слушать. Тут госпожа моя еще раз перебила его. — Я, может быть, облегчу несколько и наше положение, и положение этого доброго старого слуги и друга, — сказала она, если со своей стороны покажу пример решительности, смело приступив к этому разговору. — Вы предполагаете, что мисс Верендер всех нас обманывает, скрывая алмаз для какой-нибудь собственной тайной цели, не правда ли? — Совершенно справедлива, миледи, — отвечал пристав. — Прекрасно. Но прежде чем вы начнете говорить, я, как мать мисс Верендер, должна предупредить вас, что она положительно не способна на подобный поступок. Ваше знакомство с ней началось не более двух-трех недель назад. Я же знаю ее с колыбели. Как бы ни сильны были направленные против нее подозрения, они не могут оскорбить меня. Прежде всего, я уверена, что, при всей вашей опытности, вы впали относительно этого дела в величайшее заблуждение. Не забывайте что я не владею никакими тайными сведениями, и не хуже вас исключена из доверенности моей дочери, но еще раз повторяю вам единственную причину, заставляющую меня так твердо отстаивать мою дочь. Я слишком хорошо знаю ее характер. Она обернулась в мою сторону и подала мне руку, которую я молча поцеловал. Вы можете продолжать теперь, сказала она, устремив на пристава свой обычный, твердый взгляд. Приставков поклонился. Заметно было, что Меледи произвела на него некоторое впечатление. Ему как будто стало жаль ее, а его угловатое лицо на минуту умилилось. Что же касается до его внутреннего убеждения, то ясно было что оно осталось непоколебимым. Приняв в своем кресле более удобное положение, он в следующих словах повел свою низкую атаку против репутации мисс Рахили. — Я должен просить вас, миледи, взглянуть на дело не только с вашей, но и с моей точки зрения, — сказал он. — Не угодно ли вам будет представить себе, что вы приехали сюда вместо меня? но с теми же практическими сведениями, которые вынес я из своей жизни, и которые, если позволите, я изложу вам сейчас вкратце. Госпожа моя кивнула ему головой в доказательство того, что она его слушает, и пристав продолжал так. — За последние двадцать лет, — сказал он, — я, как доверенное лицо, часто бывал употребляем на разбирательство тайных семейных дел. Вот в двух словах результат, приобретенный мною на этом поприще и имеющий некоторое применение к настоящему делу. Я знаю по опыту, что молодые леди, занимающие блестящее положение в свете, имеют иногда тайные долги, в которых они не смеют сознаться своим ближайшим родственникам и друзьям. Иногда они должают модистке и ювелиру. Иногда же деньги бывают им нужны для других целей, которых я не предполагаю в настоящем случае, и о которых умолчу из уважения к вам. Постарайтесь не забыть того, что я сейчас сказал вам, миледи. А теперь проследим, каким путем события этой недели... Почти вынудили меня искать объяснений в моей долговременной опытности. Он собрался с мыслями и продолжил свой рассказ с ужасающей ясностью, заставлявшую нас понимать смысл каждого его слова и с жестокою справедливостью, не щадившую никого. Первые сведения относительно пропажи лунного камня получены мною от надзирателя Сигрева. И я тут же убедился, что он был совершенно не способен к производству этого следствия. Но из того, что он рассказал мне, я обратил внимание лишь на одно обстоятельство, а именно, что мисс Верендер уклонилась от его допросов и говорила с ним с совершенно необъяснимою суровостью и презрением. Как неудивительно казалось мне подобное обращение Но я приписывал его, какой-нибудь неловкости надзирателя, который мог неумышленно оскорбить молодую мисс. Затаив про себя это предположение, я стал один производить обыск комнаты, который, как вам известно, кончался открытием пятна на двери и показаниями мистера Франклина, убедившего меня, что это самое пятно имело прямое отношение к пропаже алмаза. Я мог до сих пор подозревать только одно, что лунный камень украден, и что похитителем его, вероятно, окажется кто-нибудь из слуг. Прекрасно. Что же далее? Мисс Верэндор внезапно выходит из своей комнаты, начинает говорить со мной, а мне немедленно бросаются в глаза, Три обстоятельства весьма подозрительного свойства. Первое, что она сильно взволнована, несмотря на то, что со времени пропажи алмаза прошло уже более суток. Второе, что она обращается со мной точь-в-точь, точь, как с надзирателем Сигревом. Третье, что она считает себя смертельно оскорбленную мистером Франклином. Хорошо. — Вот, — думаю я про себя, — молодая мисс, которая потеряла драгоценный алмаз, и которая, как я сам имел случай убедиться, обладает весьма пылким нравом. Но что же она делает в настоящем случае под влиянием этого пылкого нрава? Она обнаруживает непонятную злобу против мистера Блэка, господина-надзирателя, и меня иначе сказать, против тех самых лиц, которые, каждый по-своему, старались помочь ей в разыскании ее потерянного алмаза. Тогда, миледи, и только тогда начал я искать указаний в своей опытности, которая и объяснила мне загадочное поведение мисс Верендер. Руководимой ею... Я сопоставил личность вашей дочери с личностью других известных мне молодых леди и пришел к тому убеждению, что у нее, вероятно, есть также долги, в которых она не хочет сознаться, и которые, между тем, необходимо заплатить. Я спрашиваю себя, уж не потому ли и исчез алмаз, что нужно было заложить его тайком для уплаты этих долгов? Вот те заключения, которые я вывожу из простых фактов, что возразить на это ваша собственная опытность, миледи. — То же, что и прежде, — отвечала моя госпожа, — а именно, что обстоятельства ввели вас в заблуждение. Я со своей стороны молчал. Бог весть почему забрел в эту минуту в мою сумасшедшую голову Робинзон Круза. Если бы, — думал я, — приставков мгновенно очутился на необитаемом острове, лишенный общества господина Пятницы и не имея корабля, на котором он мог бы уехать с острова, то он был бы, по моему мнению, в самом приличном для него месте. Но, табене, говоря вообще, я остаюсь хорошим христианином до тех пор, пока не слишком насилуют мои христианские чувства, и утешаюсь тою мыслью что и вы все, господа, не лучше меня в этом отношении. — Прав я был или нет, миледи, — продолжал Приставков, но раз поставил себе такие убеждения, мне необходимо было проверить их на деле. Я просил тогда вашего позволения произвести осмотр всех находящихся в доме гардеробов. Это послужило бы средством к разысканию той одежды, которую, по всей вероятности, размазали краску на двери, и к проверке моих догадок. Что же из этого вышло? Вы изволили согласиться на мое предложение. Мистер Блэк и мистер Аблевайт сделали то же самое. Одна мисс Верендер отвечала мне положительным отказом, что и убедило меня в безошибочности моих предположений, если вы и теперь не согласитесь со мной, миледи то я готов буду думать, что и вы, и мистер Бэттерридж не вникали в события нынешнего дня. Не при вас ли говорил я вашей дочери, что ее отъезд из дому при настоящих обстоятельствах затруднит успешное окончание следствия, а между тем она уехала, несмотря на такое предостережение?» Вы видели, что она не только не простила мистеру Блэку его усиленных стараний облегчить мне раскрытие этой тайны, но, напротив, публично оскорбила его у порога родительского дома. Что все это значит? Если мисс Верендер не имеет никакой прикосновенности к пропаже алмаза, то скажите мне, что все это может значить? На этот раз он посмотрел в мою сторону. Право страшно было слушать, как он подбирал против мисс Рахили одно доказательство за другим. Тем более, что при всем желании оправдать ее, не было никакой возможности оспаривать истину его слов. Имея, благодаря Богу, врожденную склонность к ризонерству, Я тотчас же примкнул к стороне меледи, чтобы отстаивать наши общие с ней убеждения. Это подняло мой упавший дух и придало мне смелости в разговоре с приставом Кофом. Усердно прошу вас, друзья мои, воспользоваться моим примером. Это избавит вас от множества неприятностей. Развивайте в себе диалектику, и вы увидите... Как славно подрежете вы ноготки всем этим умникам, если бы они вздумали как-нибудь поцарапать вас ради вашей же собственной пользы. Видя, что мы не возражаем, Приставков, как ни в чем не бывало, опять возвратился к своему рассказу. — Господи, как же я злился на него, замечая, что наше молчание не сконфузило его ни на волос. — Вот, миледи, мой взгляд на дело по отношению его к одной мисс Верендер, — сказал он. — Теперь постараюсь изложить вам то же самое дело по отношению его к мисс Верендер и умершей Розанне, взятым вместе. С вашего позволения, мы вернемся для этого назад к тому самому времени, когда дочь ваша отказалась допустить осмотр своего гардероба. Сделав свое заключение об этом обстоятельстве, я старался разъяснить себе два вопроса. Во-первых, каких методов приличнее будет держаться в производстве следствия? Во-вторых, не имела ли мисс Верендер соучастницы между домашнею женской прислугой? После тщательного размышления я решился вести следствие, что называется на языке служащих, Самым неправильным образом, по той простой причине, что мне верили семейную тайну, которую я обязан был удерживать в пределах тесного домашнего кружка. Чем менее шуму, чем менее огласки и постороннего вмешательства, тем лучше. Что же касается до обыкновенной процедуры следствия, как то поимка людей по подозрению, явки их на суд и тому подобное... Об этом нечего было и думать, так как, по моему крайнему убеждению, дочь ваша, миледи, была явно замешана в этом деле. Мне было ясно, что человек с характером и положением мистера Беттераджа был бы для меня в этом случае гораздо более надежным помощником, нежели всякий другой человек, взятый на стороне. Я, конечно, мог бы вполне довериться и мистеру Блэку если бы не предвидел тут одного маленького затруднения. Он слишком скоро угадал, в какую сторону устремились мои догадки и разыскания. И дружба его к мисс Верендер помешала бы ему действовать заодно со мной. Я беспокою вас, миледи, такими подробностями с целью показать вам, что я не вынес семейной тайны за пределы домашнего кружка. Я единый посторонний человек, которому она известна, а моя профессия обязывает меня придерживать свой язык. Тут я почувствовал, что моя профессия, наоборот, обязывала меня дать ему волю. Признаюсь, что выполнять в мои года и пред моею госпожой роль какого-то полицейского помощника превосходило меру моего христианского терпения. Прошу позволения заявить вам, миледи, сказал я, что от начала и до конца этого гнусного следствия я никогда не помогал ему сознательно, и я прошу пристава Кофа опровергнуть меня, если у него достанет смелости. Когда я высказался таким образом, у меня отлегло от сердца. Госпожа моя дружески потрепала меня по плечу, а я в справедливом негодовании взглянул на пристава Кофа, как бы говоря ему, «А что вы на это скажете?» Но пристав отвечал мне кротким взглядом ягненка, в котором выразилось, кажется, еще большее ко мне расположение. «Я уверена», — сказала меледи, обращаясь к приставу, — «что вы, как честный человек, действовали в моих интересах и готова выслушать, что вы скажете нам далее». — Мне остается еще прибавить несколько слов, относящихся к Розанне, — сказал он. — Вы, вероятно, помните, Мелиди, что, когда эта молодая женщина внесла в комнату книги для записки белья, я тотчас же узнал ее. До того времени я еще склонен был сомневаться в том, что мисс Верендер доверила кому-либо свою тайну. Но, увидав Розанну, я переменил свое мнение и немедленно заподозрил ее участие в пропаже алмаза. Бедняжку постигла ужасная смерть, но, хотя ее и нет уже более в живых, я все-таки желал бы снять с себя обвинение в моей будто бы несправедливой к ней жестокости. Будь это обыкновенный случай воровства, я заподозрил бы Розанну не более ни менее, как и всех остальных слуг в доме. Мы знаем по опыту, что женщины, поступающие из исправительных тюрем в услужение господам, которые обходятся с ними благосклонно и справедливо, в большинстве случаев меняют свое поведение и делаются достойными оказанного им благодеяния. Но это было, по моему мнению, не простое воровство, а хитро задуманное похищение при содействии самой владелицы алмаза. Глядя на дело с этой точки зрения, мне прежде всего пришло в голову следующее соображение, касавшееся Розанны. Удовольствуется ли мисс Верендер не в защите, миледи, тем, что вселит в нас убеждение, будто лунный камень просто потерян? Или она пойдет дальше и постарается нас уверить, что он украден? На этот случай у нее уже готова была Розанна которая скорее всех сумела бы отвлечь и меня, и вас, миледи, от настоящего следа. Казалось, уже нельзя было хуже очернить мисс Рахиль и Розанну, как очернил их приставков, а между тем вы сами сейчас убедитесь, что это было возможно. — Я имел еще один повод подозревать умершую, — продолжил пристав, — и этот повод казался мне наиболее основательным. Кому же легче было достать под залог денег для мисс Верендер, как не Розанни? Ни одна молодая леди в положении мисс Верендер не взяла бы на себя такого рискованного дела. Ей необходимо было иметь соучастницу. И я опять вас спрашиваю, кто же годился более для этой роли, как не Сперман? сперман Ваша покойная горничная, миледи, занимаясь воровством, изучила свою профессию во всех ее тонкостях. Она имела сношение, я знаю это достоверно, с одним из тех немногих людей в Лондоне из разряда закладчиков, которые готовы дать значительную сумму денег под залог столь ценного алмаза, как лунный камень, не затрудняя своих клиентов ни неловкими вопросами, Необременительными условиями. Потрудитесь не забыть этого, Мелиди. И теперь позвольте мне доказать вам, насколько мои подозрения против Розанны Сперман подтвердились ее собственными поступками, и к каким заключениям могли они привести меня. Затем он стал разбирать все поведение Розанны в этом деле с начала и до конца. Оно столько же знакомо вам, читатель, Сколько и мне, и потому вы легко поймете, что в этой части своего рассказа приставков безапелляционно заклеймил память бедной умершей девушки подозрением в покраже алмаза. Даже сама Миледи приведена была в ужас его словами. Когда он кончил, она ничего ему не отвечала. Но пристав, казалось, и не беспокоился о том, отвечают ему или нет. Он продолжал, чтобы ему пусто было, с прежней невозмутимостью. — Теперь, когда я изложил вам все обстоятельства этого дела так, как я их понимаю, — сказал он, — мне остается только сообщить вам, миледи, какие меры имею я в виду на будущее время. Я вижу два способа привести следствие к успешному окончанию. На один из них я смотрю как на вернейшее средство достичь цели. Другой же, сознаюсь, есть не более как смелый опыт. Решайте сами, миледи, не должны ли мы начать с вернейшего способа. Госпожа моя выразила ему знаком, что она совершенно предоставляет это на его усмотрение. — Благодарю вас, — сказал пристав. Пользуясь вашим позволением, миледи, я, конечно, испытаю первый способ. Останется ли мисс Верендер во Фризенгалле или вернется сюда, я, во всяком случае, предлагаю учредить неотступный надзор за всеми ее поступками, за людьми, с которыми она будет иметь сношение, за ее прогулками верхом или пешком, и за ее корреспонденцией. Далее что? ⁇ спросила моя госпожа. ⁇ Далее, отвечал пристав, я буду просить вашего позволения поместить к вам на место Розанны женщину, привыкшую к тайным следствиям и за скромность которой. Я ручаюсь. ⁇ Далее что? ⁇⁇ спросила моя госпожа. ⁇ Последнее мое предложение, продолжал пристав, состоит в том, Чтобы послать одного из моих сослуживцев в Лондон для сделки с тем закладчиком, который, как я упоминал выше, был знаком с Розанной Сперман, и которого имя и адрес, будьте в этом уверены, миледи, были сообщены ею мисс Верендер. Не отрицаю, что подобная мера потребует и времени, и денег, но результат ее верен». Мы со всех сторон оцепим лунный камень и будем постепенно стягивать эту цепь до тех пор, пока не найдем алмаза в руках мисс Верендер, предполагая, что она с ним не расстанется. Если же долги ее потребуют немедленной уплаты, и она решится пожертвовать им, тогда товарищ мой встретит лунный камень немедленно по прибытии его в Лондон. Подобное предложение, касавшееся ее дочери, задела мою госпожу за живое. И она в первый раз сердито заговорила с приставом. Считайте ваше предложение отвергнутым по всем его пунктам, сказала она, и переходите к другому способу. Другой способ, продолжал пристав, немало не смущаясь заключается в том смелом опыте, о котором я уже упоминал выше. Мне кажется, я хорошо оценил характер мисс Верендер. По моему мнению, она способна на смелый обман, но вместе с тем она слишком горяча и вспыльчива, слишком непривычно к фальше, чтобы быть лицемеркой в мелочах и уметь себя сдерживать при всяком возбуждении. Чувства ее в продолжении этого следствия неоднократно брали вверх над ее волей даже в то время, когда ее собственный интерес требовал, чтобы она их скрывала. Имея в виду действовать на эту особенность ее характера, я готовлю ей внезапное потрясение, и при таких обстоятельствах, которые заденут ее за живое. Иначе говоря... Я хочу без всякого приготовления объявить мисс Верендер о смерти Розанны, в надежде, что ее лучшие чувства понудят ее к признанию. Не согласитесь ли вы, миледи, на эту меру? Не умею рассказать вам, как удивила меня моя госпожа. Она без запинки отвечала ему. — Пожалуй, я согласна. — Кабриолет готов. — сказал пристав. — Итак, позвольте пожелать вам доброго утра, миледи. Но в эту минуту госпожа моя подняла руку и знаком остановила его у двери. — Вы предполагаете затронуть благородные чувства моей дочери, — сказала она. — Но я, как мать, требую права сама подвергнуть ее этому испытанию. Не хотите ли остаться здесь, пока я съезжу во Фризингал? В первый раз в жизни великий ков растерялся и, как самый обыкновенный смертный, онемел от удивления. Госпожа моя позвонила и велела приготовить себе непромокаемое платье. Дождь все еще продолжал лить, а закрытая карета, как вам известно, увезла мисс Рахиль во Фризингал. Я попробовал было убедить Миледи, чтобы она не подвергала себя такой ненастной погоде, но это оказалось совершенно бесполезно. Тогда я попросил позволения сопровождать ее, чтобы держать, по крайней мере, над ее головой зонтик, но она и слушать ничего не хотела. Кабриолет был подан грумом. — Можете быть уверены в двух вещах? — сказала Миледи приставу Кофу, выходя в переднюю. — Во-первых, что я буду действовать на чувства мисс Верендер так же решительно, как бы вы сделали это сами. Во-вторых, что сегодня же, до отхода последнего вечернего поезда в Лондон, я лично или письменно уведомлю вас о результате этого опыта. С этими словами она села в кабриолет и, взяв вожжи в руки, отправилась во Фризингал.